укладывал человек, который тоже знает свое дело. Словно в вознаграждении себе за столь утомительный труд, как изречение такой пространной сентенции, Батлер достал и закурил трубку, предварительно жестом и спросив позволение у дамы. И я понял, что, кажется, имею дело с совершенно исключительным дворецким, каких мне не доводилось встречать за всю мою 30-летнюю службу. В седьмом часу Ксения Георгиевна объявила, что ей наскучило сидеть в четырех стенах, и мы, ее высочество, Михаил Георгиевич и я с мадемуазель Деклик отправились кататься. Я велел подать закрытую карету, потому что день выдался пасмурный, ветреный, а после обеда еще и пошел мелкий неприятный дождь. Мы выехали по широкому шоссе на возвышенность, именуемую Воробьевыми горами, чтобы посмотреть на Москву сверху, но из-за серой пелены дождя мало что увидели». Широкий полукруг долины, над которой будто пар висели низкие облака. Не дать не взять супница с дымящимся бульоном. Когда ехали в обратном направлении, небо впервые сзади немного просветлело. Поэтому карету мы отпустили, а сами отправились пешком от Калужской заставы через парк. Их высочество шли впереди. Причем Ксения Георгиевна вела Михаила Георгиевича за руку, чтобы не сбежал с дорожки в мокрые кусты. Мы с мадемуазель держались несколько сзади. Месяца три назад с его высочеством перестали случаться маленькие неприятности, и ему как раз сравнялось четыре года. А это возраст, в котором Георгиевичей передают от английской «нейми» на попечение французским гувернанткам. Перестают одевать в девичье платьице и переводят с панталончиков на штанишки. Перемена наряда пришлась его высочеству по душе. Да и с француженкой они отлично поладили. Признаюсь, поначалу я находил манеры мадемуазель де Клик чересчур вольными — К примеру, поощрение в виде поцелуев и наказание в виде шлепков, или же шумную возню в детской. Однако со временем понял, что тут имеется своя педагогическая метода. Во всяком случае, его высочество уже через месяц начал лопотать по-французски, полюбил распевать на этом языке песенки и вообще стал гораздо веселее и свободнее. С некоторых пор я заметил, что заглядываю в детскую гораздо чаще, чем прежде, и, пожалуй, чаще, чем необходимо. Это открытие заставило меня крепко задуматься, и поскольку у меня принцип всегда и во всем быть с собой честным, я довольно быстро вычислил причину. Оказывается, общество мадемуазель Деклик доставляло мне удовольствие. Ко всему, что доставляет удовольствие, я привык относиться с сугубой осторожностью, потому что удовольствия идут рука об руку с расслабленностью, а от расслабленности один шаг до нерадивости и серьезных, даже непоправимых упущений в работе поэтому на какое-то время я совсем перестал показываться в детской. Разумеется, кроме случаев, когда этого требовали мои служебные обязанности, и сделался с мадемуазель де Клик очень сух. Но продолжалось это недолго. Она сама подошла ко мне и с безупречной почтительностью попросила помочь ей в освоении русского языка. Ничего особенного, просто время от времени говорить с ней на разные темы по-русски, поправляя особенно грубые ошибки». И еще раз повторяю, просьба была изложена столь учтиво, что отказ выглядел бы неоправданной грубостью. С тех пор и появилась традиция наших ежедневных бесед на совершенно нейтральные и, разумеется, благопристойные темы. По-русски мадемуазель выучилась на удивление быстро и знала уже очень много слов. Правда, говорила грамматически неправильно, но и в этом имелась своя привлекательность, устоять перед которой мне удавалось не всегда». Вот и теперь, гуляя по аллее нескучного парка, мы говорили по-русски. Только на сей раз беседа вышла недолгой и колючей. Дело в том, что мадемуазель опоздала к выходу на прогулку, и нам пришлось ожидать ее в карете целых 30 секунд. Я следил по своему швейцарскому хронометру. В присутствии их высочеств я сдержался. Однако теперь с глазу на глаз счел необходимым прочесть небольшую нотацию. Делать, мадемуазель, выговор мне было неприятно, но этого требовал мой долг. Никто не смеет заставлять августейших особ ждать, хоть бы даже и полминуты. «Это совсем не трудно, всюду успевать вовремя», — говорил я, медленно произнося каждое слово, чтобы ей было понятнее. «Нужно всего лишь жить с пятнадцатиминутным опережением. Предположим, у вас назначена встреча с каким-либо лицом в три часа, а вы придите без четверти. Или, скажем, вам нужно, чтобы успеть в некое место выйти из дома в два». А вы выйдете без четверти 2 Для начала я посоветовал бы вам просто перевести часы на 15 минут вперед, пока не приобвыкнетесь. А потом пунктуальность войдет у вас в привычку. Я говорил дельные и разумные вещи, но мадемуазель Деклик ответила мне дерзостью. Господин зюкин можно я буду перевести часы на полминуты? Ей никак не давалась русская «Р». Получалось нечто вроде малороссийского «Х». Больше чем на полминуты я все равно никогда не опаздывала. После этого я нахмурился и решил выдержать паузу. Так что дальше мы шли молча. А мадемуазель еще и отвернулась в сторону. Ее высочество рассказывала брату сказку. Кажется, про «Люпти шаперушь» — «Красная шапочка». Во всяком случае, до меня долетели слова. И она пошла через лес, чтобы навестить бабушку. Михаил Георгиевич очень горды новым матросским костюмчиком старался вести себя по-взрослому и почти не шалил.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 и показал пальчиком на ядовито-розовый леденец в виде пагоды. «Не показывайте пальцем!» – вскричала мадемуазель. А Ксения Георгиевна догнала брата, снова взяла за руку и спросила. «Зачем тебе эта дрянь?» «Хочу! И все!» Отрезал его высочество и выпятил подбородок, проявив замечательную для своего возраста настойчивость. А настойчивость – отличный фундамент для развития характера.